Глава двенадцатая Анна-Мария с первого взгляда не взлюбила парня, выступавшего в роли посредника. За то, как он смотрел на неё, словно на неодушевлённый предмет. За то, что заставлял её ждать на лестнице и никогда не приглашал в квартиру. За высокомерную манеру кивать свысока. Ведь она — правая рука Освальда, а этот парень обращается с ней как с посыльным. Его поведение снова раздуло огонь ревности, который не угасал ни на минуту. Она начала ломать голову. Не наговорил ли Франц о ней каких-нибудь гадостей? И вообще, почему этот придурок не представился? Ведь у него должно быть имя, чёрт подери. Так ведь нет же. Стоит на лестнице в тапках и драных джинсах и зевает. Ведь у него такое, словно он только что вылез из постели. Взлохмоченные волосы, пустой взгляд... Злость по поводу того, что Франц выбрал этого лузера в качестве своего посредника, подтачивала Анну-Марию изнутри. И ещё её бесили конверты, которые передавал ему Освальд. Имени адресата нет, только адрес квартиры. Однажды Анна-Мария зашла по пути с конвертом в свою квартиру и подержала его под сильной лампой, но всё же не смогла разобрать буквы, только узнала почерк Франца во вложенных листах. Сейчас она сидела на балконе и размышляла, как сделать так, чтобы Франц отказался от услуг этого парня. Время от времени в голове возникала одна и та же мысль. «Что со мной такое?» «Какой смысл влюбляться, если это причиняет такую боль?» Последние тусклые лучи солнца скрылись за горизонтом. В воздухе запахло дождём. Анна-Мария сделала глубокий вдох, наслаждаясь свежестью, но тут её снова поглотили размышления. Погрузившись в нервное перемалывание одного и того же, она потеряла счёт времени. Слишком поздно она осознала, что ей давно уже надо находиться на пути к Скугоме. Поездка была окутана туманом страха. Анна-Мария понимала, что Освальд будет вне себя из-за её опоздания. Она внушала себе, что со временем всё станет легче, когда его выпустят из тюрьмы. Тюрьма кого угодно загонит в стресс. Анна Мария начала фантазировать о будущем, представляя себя под руку с ним на приёмах и вечеринках, в свете прожекторов, свадебные фотографии в дамских журналах, как они нежно соприкасаются носами. Однако эти фантазии не могли смягчить страх, так что Анна Мария попыталась придумать убедительную ложь, оправдывающую её опоздание. Как-никак на неделе произошли кое-какие действия в гугле по поводу Софии Бауман. Ничего конкретного, но всё же. Запыхавшись, она влетела на пропускной пункт. На этот раз там дежурил охранник, молодой и немного рассеянный, и Анна Мария испытала облегчение. Ей всё чаще казалось, что проницательные глаза Маклин видят её насквозь. Охранник поднял руку, заканчивая телефонный разговор. «Франц Освальд покинул комнату для свиданий», — сказал он ей. Прождав четверть часа, он попросил разрешения вернуться к учёбе. «Проклятие! Мне очень надо поговорить с ним сегодня». «Мы можем спросить, но не можем его заставить». «Понимаю. Скажите ему, что мне пришлось улаживать кое-что, связанное с его делом», — солгала она. «У меня есть информация, которая его заинтересует». Охранник тяжело вздохнул. «Хорошо. Но будет лучше, если в следующий раз ты придёшь вовремя. Время свиданий почти закончилось». Он повернулся к телефону и снова позвонил. «Он придёт через некоторое время». Освальд заставил её ждать 15 минут. Когда охранник проводил её в комнату свидания, Франц уже сидел там со злым блеском в глазах. «Чего ты хочешь?» «Прости, что тебе пришлось ждать. Но на моём гугл-алёрте возникла София Бауман. Я подумала, что лучше прочитать всё это, прежде чем приеду сюда». «Так-так? Что-то конкретное?» «Нет, пока не очень. Только посты в Фейсбуке и всё такое. Она пишет об Эльвире. Типа как ужасно, что она вернулась в Виотерра». «Она упомянула моё имя?» «Что, прости?» «Ты слышала, что я сказал?» «Она упомянула меня, моё имя, Франц Грёбаный Освальд!» «То есть...» «Я точно не помню, кажется, да?» «То есть не совсем напрямую, но он намекает...» «Заткнись!» «Что-что?» «Хватит трепать языком!» «Думаешь, я не вижу, что ты лжёшь мне прямо в лицо?» Франц провёл пальцами по волосам, неосознанным, так хорошо знакомым ей жестом, Но только теперь анна Мария впервые осознала, что это движение обычно является вступлением к припадку ярости. На щеках у него надулись желваки, глаза потемнели, проявилась морщинка между бровей. Ты ни черта не контролируешь происходящее. Сколько там я плачу тебе в час? Чтобы ты тут сидела и врала мне? Полный бред, черт подери! Голос его звучал неприятно и резко. Когда на него находит такое настроение, он передёргивает всё, что бы она ни сказала, и всё обращает против неё. Лучше промолчать, пока он не успокоится. Я хочу знать всё. Всё, поняла? Каждый комментарий, каждую идиотскую фотографию, которую она выкладывает, каждый дурацкий смайлик в её тупых постах. Всё до последней точки. На мгновение в голове у Анны Марии наступила полная тишина. Двигающиеся губы Освальда превратились в беззвучное отверстие. Казалось, кто-то крепко сдавил ей грудную клетку. Она услышала собственное дыхание через нос, услышала биение пульса, мягкое и стабильное. Давление на грудную клетку отпустило, осталось лишь лёгкое головокружение. Колени прислонились к стене, потому что ноги стали как ватные. Помещение вокруг угадывалось слабо, Голос Освальда словно отдалённое жужжание. А на Марию вдруг охватило ужасное чувство ясности и страха. Всё это время она подозревала это, но мысль так и не оформилась до конца. Только теперь она увидела отношение Освальда к Софии Бауман в новом свете. Речь тут не о мести и не о пиаре. И даже не о добром имени Виатера. Это глубоко личная, болезненная одержимость, на которую ничто не может повлиять, а уж тем более остановить. «Ты слышала, что я сказал?» — крикнул Франц. «Да». «Всё, до последнего слова». «Я всё поняла. Ты получишь всю информацию, обещаю». «Хорошо». «Я устала от твоей лжи и некомпетентности. А сейчас я покажу тебе, что мне приходится выносить, в то время как ты плевать хотела на то, каково мне здесь!» Анна-Мария хотела что-то возразить, но Освальд с жестом остановил её. Засунул руку в карман брюк и достал нечто, завёрнутое в туалетную бумагу. Положив свёрток на ладонь, развернул бумагу. Анна-Мария попятилась, снова ощутив приступ головокружения. На долю секунды ей показалось, что перед ней отрезанный палец. Она попыталась разглядеть детали в предмете, оказавшемся у неё перед глазами. Кровавая жила с белыми точками. Что это? Колбаска с кровью. Меня заставляют это есть, пока ты рушишь мою жизнь и тратишь мои деньги. Возьми её с собой домой и съешь. Может быть, тогда ты почувствуешь, насколько всё серьёзно. Анна-Мария с усилием сглотнула, ощущая себя... Совершенно раздавленный.